10. «Она сохраняла первозданного Отца Мира, который с о т в о р ё н был один, и спасала его от собственного его падения. Она дала ему силу владычествовать над всем, а отступивший от н е ё неправедный во гневе своем погиб от братоубийственной ярости. Ради него потопляемую землю опять спасла премудрость». сохранив праведника посредством малого дерева. Она же, между народами, смешанными в единомыслии зла, нашла праведника и соблюла его неукоризненным пред Богом и сохранила мужественным в жалости к сыну. Она во время погибели нечестивых спасла праведного, который избежал огня, не сшедшего на пять городов, от которых во свидетельство нечестия осталась дымящаяся пустая земля и растения, не в свое время приносящие плоды, и п а м я т н и к о м неверной души стоящий соляной столб. Ибо они, презрев премудрость, не только повредили себе тем, что не познали добра, но и оставили живущим память о своем безумии, дабы не могли скрыть того, в чем заблудились. Премудрость же спасла от бед служащих ей. Праведного, бежавшего от братнего гнева, она наставляла на правые пути, показала ему Царство Божие и даровала ему познание святых, помогала ему в огорчениях и обильно вознаградила труды его. Когда искоростолюбие обижали его, Она предстала и обогатила его, сохранила его от врагов и обезопасила от коварствовавших против него и в крепкой борьбе доставила ему победу, дабы он знал, что благочестие всего сильнее. Она не оставила проданного праведника, но спасла его от греха. Она не сходила с ним в ров и не оставляла его в узах, и потом принесла ему скипетр царства и власть над угнетавшими его, показала лжецами обвинявших его и даровала ему вечную славу. Она освободила святой народ и непорочное семя от народа угнетавших его, вошла в душу служителя Господня и противостала страшным царям чудесами и знамениями. Она воздала святым награду за труды их, вела их путем дивным, и днем была им покровом, а ночью — з в ё з д н ы м светом. Она перевела их через ч е р н о е море и провела их сквозь большую воду, а врагов их потопила и извергла их из глубины бездны. И так праведные завладели доспехами нечестивых, и воспели святое имя твое господи и единодушно прославили по барающую руку твою ибо премудрость отверзла устанем их и сделала внятными языки младенцев глава 11 Она благоустроила дела их рукою святого пророка. Они прошли по необитаемой пустыне и на непроходных местах поставили шатры, противостали неприятелям и отмстили врагам, томились жаждаю и воззвали к тебе, и дана им была вода из утесистой скалы и утоление жажды из твердого камня». «Ибо чем наказаны были враги их, тем они, находясь в затруднении, были облагодетельствованы. Вместо источника постоянно текущей реки, смрадную кровью возмущенной, в обличении их г детоубийственного повелителя, ты неожиданно дал им обильную воду, показав тогда через жажду, как ты наказал их противников». Ибо, когда они были испытываемы, подвергаясь, впрочем, милостивому вразумлению, тогда познали, как мучились во гневе судимые нечестивые, потому что ты их испытывал, как отец, поучая, а тех, как гневный царь, осуждая, истязал. И отсутствовавшие, и присутствовавшие одинаково пострадали. Их постигла сугубая скорбь, истинания от воспоминания о прошедшем. Они, когда услышали, что через их наказание те были облагодетельствованы, познали Господа. Кого они, прежде как отверженного, отреклись с ругательством, тому впоследствии событий удивлялись, потерпев неодинаковую с праведными жажду. А за неразумное помышление их неправды по которым они в заблуждении служили бессловесным пресмыкающимся и презренным чудовищем, Господь в наказание наслал на них множество бессловесных животных, чтобы они познали, что чем кто согрешает, тем и наказывается. Не невозможно было бы для всемогущей руки Твоей, создавшей мир из необразного вещества, Наслать на них множество медведей или свирепых львов, или неизвестных новосозданных лютых зверей, или дышащих огненным дыханием, или извергающих клубы дыма, или бросающих из глаз ужасные искры, которые не только повреждением могли истребить их, но и ужасающим видом погубить. Да и без этого они могли погибнуть от одного дуновения — преследуемые правосудием и рассеиваемые духом силы Твоей. Но Ты все расположил мерою, числом и весом. Ибо великая сила всегда присуща Тебе, и кто противостанет силы мышцы Твоей? Весь мир пред Тобою, как колебание чашки весов или как капля утренней росы, сходящей на землю. Ты всех милуешь, потому что все можешь, и покрываешь грехи людей ради покаяния. Ты любишь все существующее и ничем не гнушаешься, что сотворил, ибо не создал бы, если бы что ненавидел. И как могло бы пребывать что-либо, если бы ты не восхотел? Или как сохранилось бы то, что не было призвано тобою? Но ты все щадишь, потому что все твое д у ш е л ю б и в ы й Господи». Глава д в н а д ц а е т л е н н ы й Твой Дух пребывает во всем. Посему заблуждающихся Ты мало-помалу обличаешь, и, напоминая им, в чем они согрешают, вразумляешь, чтобы они, отступив от зла, уверовали в Тебя, Господи. Так, возгнушавшись древними обитателями святой земли Твоей, совершавшими ненавистные дела волхований и нечестивые жертвоприношения, и безжалостными убийцами детей, и на жертвенных пирах, пожиравшими внутренности человеческой плоти и крови в тайных собраниях, и родителями, убивавшими беспомощные души, Ты восхотел погубить их руками отцов наших, дабы земля, драгоценнейшая всех у Тебя, приняла достойное население чад Божиих. Но и их, как людей, ты щадил, послав пред течами воинства твоего шершней, дабы они мало-помалу истребляли их. Хотя не невозможно было тебе войною покорить нечестивых праведным или истребить их страшными зверями или грозным словом в один раз, но ты, мало-помалу наказывая их, давал место покаянию, зная, однако, что племя их негодное, и зло их врожденное, и помышление их не изменится вовеки. Ибо семя их было проклятое от начала, и не из опасения перед кем-либо ты допускал безнаказанность грехов их. Ибо кто скажет, что ты сделал, или кто противостанет суду твоему? И кто обвинит тебя в погублении народов, которых ты сотворил? Или какой защитник придет к тебе с ходатайством за неправедных людей? Ибо кроме тебя нет Бога, который имеет попечение о всех, чтобы доказывать тебе, что ты несправедливо судил. Ни царь, ни властелин не в состоянии явиться к тебе на глаза за тех, которых ты погубил». Будучи праведен, ты всем управляешь праведно, почитая несвойственным твоей силе осудить того, кто не заслуживает наказания. Ибо сила твоя есть начало правды, и то самое, что ты господствуешь над всеми, располагает тебя о щадить всех. Силу твою ты показываешь неверующим всемогуществу твоему, и не в признающих Тебя обличаешь дерзость. Но, обладая силою, Ты судишь снисходительно и управляешь нами с великою милостью, ибо могущество Твое всегда в Твоей воле. Но такими делами Ты поучал народ Твой, что праведному должно быть человеколюбивым, и внушался нам Твоим благую надежду — что ты даешь время покаянию во грехах. Ибо если врагов сынам твоим и повинных смерти ты наказывал с таким снисхождением и пощадою, давая им время и побуждение освободиться от зла, то с каким вниманием ты судил сынов твоих, которых отцам ты дал клятвы и заветы благих обетований? И так, вразумляя нас, Ты наказываешь врагов наших тысячекратно, дабы мы, когда судим, помышляли о Твоей благости и, когда бываем судимы, ожидали помилования. Потому-то и тех нечестивых, которые проводили жизнь в неразумии, Ты истязал собственными их мерзостями, ибо они очень далеко уклонились на путях заблуждения, обманываясь подобно неразумным детям, и п о ч и т а й за богов тех из животных, которые и у врагов были презренными. Посему, как неразумным детям, в посмеяние послал ты им и наказание. Но, невразумившись обличительным посмеянием, они испытывали заслуженный суд Божий. Ибо что сами терпели с досадою, тоже увидев на тех, которых считали богами, и через которых были наказываемы, они познали Бога истинного, которого прежде отрекались знать. Посему и пришло на них окончательное осуждение. Глава 13 Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать сущего и, взирая на дела, не познали виновника, а почитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесные светила. Если, пленяясь их красотою, Они почитали их за богов, то должны были бы познать, сколько лучше их Господь, ибо Он, виновник красоты, создал их. А если удивлялись силе и действию их, то должны были бы узнать из них, сколько могущественнее тот, кто сотворил их, ибо от величия красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их. Впрочем, они меньше заслуживают порицания, ибо заблуждаются, может быть, ища Бога и желая найти Его, потому что, обращаясь к делам Его, они исследуют и убеждаются зрением, что все видимое прекрасно. Но и они неизвинительны, если они столько могли разуметь, что в состоянии были исследовать временный мир, то почему они тотчас не обрели Господа его? Но более жалки те и надежды их на бездушных, которые называют богами дела рук человеческих. Золото и серебро, изделия художества, изображения животных, или негодный камень, дело давней руки, или какой-либо древодел, вырубив годное дерево, Искусно снял с него всю кору и, обделав красиво, устроил из него сосуд, полезный к употреблению в жизни, а обрезки от работы употребил на приготовление пищи и насытился. Один же из обрезков, ни к чему не годный, дерево кривое и сучковатое, взяв, старательно округлил на досуге и, с опытностью знатока обделав его, уподобил его образу человека». или сделал подобным какому-нибудь низкому животному, намазал суриком и покрыл краскою поверхность его и закрасил в нем всякий недостаток, и, устроив для него достойное его место, повесил его на стене, укрепив железом. И так, чтобы произведение его не упало, он наперед озаботился, зная, что оно само себе помочь не может, ибо это кумир, И имеет нужду в помощи. Молясь же пред ним о своих стяжаниях, о браке и о детях, Он не стыдится говорить бездушному, И о здоровье взывает к немощному, О жизни просит мертвое, а помощи умоляет совершенно неспособное, О путешествии, не могущее ступить, А прибытке, о ремесле и об успехе рук, Совсем не могущее делать руками, О силе просит самое бессильное. Глава 14. Ещё и Ной, собираясь плыть и переплывать свирепые волны, призывает на помощь дерево, слабейшее носящего его корабля. Ибо стремление к приобретениям выдумало оной, а художник искусно устроил. Но промысл твой, отец, управляет кораблем. Ибо Господь дал и путь в море, и безопасную стезю в волнах, показывая, что Господь может от всего спасать хотя бы кто отправлялся в море и без искусства. Ты хочешь, чтобы нетщетны были дела твоей премудрости, Господи, Поэтому люди вверяют свою жизнь малейшему дереву и спасаются, проходя по волнам на ладье. Ибо и вначале, когда погубляемы были гордые исполины, надежда мира, управленная твоею рукою, прибегнув к кораблю, оставила миру семя рода. Благословенно дерево, через которое бывает правда». а это рукотворенное проклято, и само, и сделавший его за то, что сделал, а это тленное названо Богом. Ибо равно ненавистны Богу и нечестивец, и нечестие его, и сделанное вместе со сделавшим будет наказано. Посему и на идолов языческих будет суд, так как они среди создания Божия сделались мерзостью, соблазном душ человеческих и сетью ногам неразумных. Ибо вымысл идолов — начало блуда и изобретение их, р а с т л е н и я жизни. Не было их вначале, и н и вовеки они будут. Они вошли в мир по человеческому тщеславию, и потому близкий сужден им конец. Отец, терзающийся горькою скорбью о р а н а умершем сыне, сделав изображение его как уже м е р т в о г о человека, затем стал почитать его как бога и передал подвластным тайны и жертвоприношения. Потом утвердившийся временем этот н е ч е с т и в ы й обычай соблюдаем был как закон, и по повелениям в л а с т и т е л е й изваяние почитаемо было как божество, кого в лицо люди не могли почитать по отдалённости жительства. Того отдаленное лицо они изображали, делали видимый образ почитаемого царя, дабы этим усердием польстить отсутствующему, как бы присутствующему. К усилению же почитания и от незнающих поощрял отчание художника, ибо он, желая, может быть, угодить властителю, постарался искусством своим сделать подобие покрасивее». а народ, увлеченный красотою отделки, незадолго пред тем почитаемого как человека, признал теперь божеством. И это было соблазном для людей, потому что они, покоряясь или несчастью, или т е р а н с т в у несообщимое имя прилагали к камням и деревьям. Потом недовольно было для них заблуждаться в познании о Боге, Но они, живя в великой борьбе невежества, такое великое зло называют миром. Совершая или г детоубийственные жертвы, или скрытные тайны, или з а и м с т в о в а н н ы е от чужих обычаев неистовое п и р ш е с т в а они не берегут ни жизни, ни чистых браков, но один другого или коварством убивает, или прелюбодейством обижает». «Всеми же безразличия обладают кровь и у б и й с т в о хищение и коварство, растление, вероломство, мятеж, клятва преступления, расхищение имуществ, забвение благодарности, осквернение душ, превращение полов, бесчиние браков, прелюбодеяние и распутство». «Служение идолам, недостойным именования, есть начало и причина, и конец всякого зла. Ибо они или веселясь неистовствуют, или прорицают ложь, или живут беззаконно, или скоро нарушают клятву. Надеясь на бездушных идолов, они не думают быть наказанными за то, что несправедливо клянутся». Но за то и другое придет на них осуждение, и за то, что нечестиво мыслили о Боге, обращаясь к идолам, и за то, что ложно клялись, коварно презирая святое. Ибо не сила тех, которыми они клянутся, но суд над согрешающими следует всегда за преступлением неправедных». Глава 15. Но ты, Бог наш, благ и истинен, долготерпелив и управляешь всем милостиво. Если мы и согрешаем, мы твои, признающие власть твою, но мы не будем грешить, зная, что мы признаны твоими. Знать тебя есть полная праведность и признавать власть твою корень бессмертия. Не обольщает нас лукавое человеческое изобретение, не бесплодный труд художников, изображения, испещренные различными красками, взгляд на которые возбуждает в безумных похотения и вожделения к бездушному виду мертвого образа. И делающие, и походствующие, и чествующие суть любители зла, достойные таких надежд. Горшечник м н ё т мягкую землю, заботливо лепит всякий сосуд на службу нашу. Из одной и той же глины выделывает сосуды, потребные и для чистых дел, и для нечистых, все одинаково. Но какое каждое из них употребление, судья все тот же горшечник. И суетный труженик из той же глины лепит суетного бога. тогда как сам недавно родился из земли и вскоре пойдет туда же, откуда он взят, и взыщется с него долг души его. Но у него забота не о том, что он должен много трудиться, и не о том, что жизнь его кратка, но он соревнует художникам золотых и серебряных изделий и подражает медникам и вменяет себе в славу, что делает мерзости». «Сердце его — пепел, и надежды его — н и ч т о ж н е е земли, и жизнь его — презрение грязи, ибо он не познал сотворившего его и вдунувшего в него деятельную душу и вдохнувшего в него дух жизни. Они считают жизнь нашу забавою и житие прибыльную торговлей, ибо говорят, что должно же откуда-либо извлекать прибыль, хотя бы и из зла». Впрочем, такой более всех знает, что он грешит, делая из земляного вещества бренные сосуды и изваяния. Самые же неразумные из всех и беднее умом самых младенцев – враги народа Твоего, Господи, угнетающие его, потому что они почитают богами всех идолов языческих, у которых нет употребления ни глаз для зрения, ни ноздрей для привлечения воздуха, ни ушей для слышания, ни перстов рук для осязания и которых ноги негодны для хождения. Хотя человек сделал их и заимствовавший дух образовал их, но никакой человек не может образовать Бога, как он сам». «Будучи смертным, он делает нечестивыми руками мертвое, поэтому он превосходнее божеств своих, ибо он жил, а те никогда». «Притом они почитают животных самых отвратительных, которые по бессмыслию сравнительно хуже всех. Они даже некрасивы по виду, как другие животные, чтобы могли привлекать к себе». но лишены и одобрения Божия и благословения его. Глава 16. По сему они достойно были наказаны через подобных животных и терзаемы м множеством чудовищ. «Вместо такого наказания Ты, Господи, благодетельствовал народу Твоему. В удовлетворении прихоти их Ты приготовил им в насыщение необычайную пищу – перепелов, дабы те, мучимые голодом, по отвратительному виду насланных гадов отказывали и необходимому позыву на пищу, а эти, кратковременно потерпев недостаток, вкусили необычайной пищи». ибо тех притеснителей должен был постигнуть неотвратимый недостаток, а этим только нужно было показать, как мучились враги их. И тогда, когда постигла их ужасная ярость зверей, и они были истребляемы угрызениями коварных змиев, гнев твой не продолжился до конца. Но они были смущены на краткое время для вразумления, получив знамение спасения на воспоминание о заповеди закона Твоего, ибо обращавшийся исцелялся не тем, на что взирал, но Тобою, спасителем всех, и этим Ты показал врагам нашим, что Ты избавляющий от всякого зла, ибо их убивали уязвления саранчи и мух, и не нашлось врачевства для души их, потому что они достойны были мучения от сих. А сынов Твоих, Господи, не одолели и зубы ядовитых змеев, ибо милость Твоя пришла на помощь и исцелила их. Хотя они и были уязвляемы в напоминание им слов Твоих, но скоро были и исцеляемы, дабы, впав в глубокое забвение о н и х не лишились Твоего благодеяния». Не трава и пластырь врачевали их, но Твое, Господи, всеисцеляющее слово. Ты имеешь власть жизни и смерти, и низводишь до врат ада и возводишь. Человек по злобе своей убивает, но не может возвратить исшедшего духа и не может призвать взятой души, а Твоей руки невозможно избежать, ибо нечестивое — Отрекшиеся познать тебя наказаны с и л о й мышцы твоей, быв преследуемы необыкновенными дождями, градами и неотвратимыми бурями и истребляемы огнем. Но самое чудное было то, что огонь сильнее оказывал действие в воде, все п о г а ш а ю щ и й ибо самый мир есть поборник за праведных». Иногда пламя у к р о щ а л о с ь чтобы не сжечь животных, посланных на нечестивых, и чтобы они, видя это, познали, что п р е с л е д у е т с я судом Божиим. А иногда и среди воды жгло сильнее огня, дабы истребить произведение земли неправедной. Вместо того народ твой ты питал пищу ангельскую и послал им, нетрудящимся, С неба готовы й хлеб, имевший всякую приятность по вкусу каждого. Ибо свойство пищи твоей показывало твою любовь к детям, и в удовлетворение ж е л а н и я вкушающего изменялось по вкусу каждого. А снег и лед выдерживали огонь и не таяли, дабы они знали, что огонь, горящий в граде и блистающий в дождях, истреблял плоды врагов. Но тот же огонь, дабы напитались праведные, терял свою силу. Ибо тварь, служа тебе, Творцу, устремляется к наказанию нечестивых и утихает для благодеяния верующим в тебя. Посему и тогда она, изменяясь во в с ё повиновалась твоей благодати, питающей всех по желанию нуждающихся». «Дабы сыны Твои, которых Ты, Господи, возлюбил, познали, что не роды плодов питают человека, но слово Твое сохраняет верующих в Тебя. Ибо неповреждаемое огнем, будучи согреваемо слабым солнечным лучом, тотчас растаивало, дабы известно было, что должно предупреждать солнца благодарением Тебе и обращаться к Тебе на восток света». Ибо надежда неблагодарного растает, как зимний иней, и выльется, как негодная вода. Глава 17. Велики и непостижимы суды твои, по сему ненаученные души впали в заблуждение. Ибо беззаконные, которые задумали угнетать святой народ, узники тьмы и пленники долгой ночи, затворившись в домах, скрывались от вечного промысла. Думая укрыться в тайных грехах, они, под темным покровом забвения, рассеялись, сильно устрашаемые и смущаемые призраками. Ибо и самое потаенное место, заключавшее их, не спасало их от страха, но страшные звуки вокруг них приводили их в смущение и являлись свирепые чудовища со страшными лицами. И никакая сила огня не могла озарить, ни яркий блеск звезд не в состоянии был осветить этой мрачной ночи. Являлись им только сами собою горящие костры, полные ужаса, и они, страшась невидимого, призрака, представляли себе видимое еще худшим. Пали обольщение волшебного искусства, и хвостовство мудростью подверглось посмеянию, ибо обещавшиеся отогнать от страдавшей души ужасы и страхи, сами страдали позорную боязливостью. И хотя никакие устрашения не тревожили их, Но преследуемые брожениями ядовитых зверей и свистами присмыкающихся, они исчезали от страха, боясь взглянуть даже на воздух, от которого нельзя никуда убежать, ибо осуждаемое собственным свидетельством нечестие боязливо и п р е с л е д у е м а я совестью всегда придумывает ужасы. Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка. Чем меньше надежды внутри, тем больше представляется неизвестность причины, производящей мучения. И они в эту истинно невыносимую и из г л у б и м нестерпимого ада исшедшую ночь, располагаясь заснуть обыкновенным сном, то были тревожимы страшными призраками, то расслабляемы душевным унынием, ибо находил на них внезапный и неожиданный страх. Итак, где кто тогда был застигнут, делался пленником и заключаем был в эту темницу без оков. Был ли то земледелец или пастух, или занимающийся работами в пустыне, всякий, быв застигнут, подвергался этой неизбежной судьбе, ибо все были связаны одними неразрешимыми узами тьмы. Свищущий ли ветер... или среди густых ветвей сладкозвучный голос птиц, или сила быстро текущей воды, или сильный треск низвергающихся камней, или незримое бегание скачущих животных, или голос ревущих свирепейших зверей, или отдающееся из горных углублений эхо, все это, ужасая их, подвергало в расслабление. Ибо весь мир... Был освещаем ясным светом и занимался беспрепятственно делами, А над ними одними была распростёрта тяжелая ночь, образ тьмы, имевший некогда объять их, но сами для себя они были тягостнее тьмы. г л а в в а 18. а для святых Твоих был величайший свет. И те, слыша голос их, а образа не видя, называли их блаженными, потому что они не страдали. А за то, что, быв прежде обижаемы ими, не мстили им, благодарили и просили прощения в том, что заставляли переносить их, вместо того Ты дал им указателям на незнакомом пути огнесветлый столб, а для благополучного странствования безвредное солнце. Ибо те достойны были лишения света и заключения во тьме, потому что держали в заключении сынов твоих, через которых имел быть дан миру нетленный свет закона. Когда определили они избить детей святых, хотя одного сына покинутого и спасли, В наказание за то ты отнял множество их детей и самих всех погубил в сильной воде. Та ночь была предвозвещена отцам нашим, дабы они, твердо зная обетование, каким верили, были благодушны. И народ твой ожидал как спасения праведных, так и погибели врагов». «Ибо чем Ты наказывал врагов, тем самым возвеличил нас, которых Ты призвал. Святые дети добрых тайно совершали ж е р т в о п р и н о ш е н и я и единомысленно постановили божественным з а к о н о м чтобы святые равно участвовали в одних и тех же благах и опасностях, когда отцы уже воспевали хвалы». С противной же стороны отдавался нестройный крик врагов и разносился жалобный вопль над оплакиваемыми детьми. Одинаковым судом был наказан раб с господином, и простолюдин терпел одно и то же с царем. Все вообще имели бесчисленных мертвецов, умерших одинаковую смертью, и живых недоставало для погребения. так как в одно мгновение погублено было в с ё драгоценнейшее их поколение. И не верившие ничему ради чародейства при погублении первенцев признали, что этот народ есть Сын Божий, ибо когда в с ё окружало тихое безмолвие и ночь в своем течении достигла средины, сошло с небес от царственных престолов на средину погибельной земли Всемогущее Слово Твое, как грозный воин. Оно несло острый меч, неизменное Твое повеление, и, став, наполнило в с ё смертью. Оно касалось неба и ходило по земле. Тогда вдруг сильно встревожили их мечты сновидений, и наступили неожиданные ужасы. И, будучи поражаем, один там, другой тут — Полумертвый объявлял причину, по которой он умирал, ибо встревожившие их сновидения предварительно показали им это, чтобы они не погибли, не зная того, за что терпят зло. Хотя искушение смерти коснулось и праведных, и много их погибло в пустыне, но недолго продолжался этот гнев, ибо непорочный муж поспешил защитить их, принеся оружие своего служения, молитву и умилоствление кадильное. Он противостал гневу и положил конец бедствию, показав тем, что он слуга твой. Он победил истребителя не силою телесную и не действием оружия, но словом покорил наказывавшего, воспоминув клятвы и заветы отцов». Ибо когда уже грудами лежали мертвые одни на других, он, став в средине, остановил гнев и п р е с ё к ему путь к живым. На п о д и р е его был целый мир, и славные имена отцов были вырезаны на камнях в четыре ряда, и величие твое на диадиме головы его. Этому уступил истребитель, и этого убоялся». Ибо довольно было одного этого испытания гневного. г л а в в а 19. А над нечестивыми до конца тяготел немилостивый гнев, ибо Господь предвидел и будущие их дела. что они, позволив им отправиться и с поспешностью в ы с л о в их, раскаются и погонятся за ними, ибо еще имея в руках печали и рыдая над гробами мертвых, они возымели другой безумный помысл, и тех, кого с мольбою высылали, преследовали как беглецов. Влекла же их к тому концу судьба, которой они были достойны, И она навела забвение о случившемся, дабы они восполнили наказание, недостававшее к их мучениям. И дабы народ твой совершил славное путешествие, а они нашли себе необычайную смерть. Ибо вся тварь снова свыше преобразовалась в своей природе, повинуясь особым повелениям, дабы сыны твои сохранились невредимыми». Явилось облако, осеняющее стан, А где стояла прежде вода, Показалась сухая земля, Из чермного моря беспрепятственный путь И из бурной пучины зеленая долина. Покрываемые твоею рукою Они прошли по ней всем народом, Видя дивные чудеса. Они паслись, как кони, и играли как агнцы, славя Тебя, Господи, избавители их, ибо они еще помнили о том, что случилось во время пребывания их там, где земля вместо рождения других животных произвела скнипов, и река вместо рыб извергла множество жаб. А после они увидели и новый род птиц, когда, увлекшись в пожеланием, просили приятной пищи, ибо в утешение им налетели с моря перепела, а грешных постигли наказание не без знамений, бывших силою молний. Они справедливо страдали за свою злобу, ибо они более сильную питали ненависть к чужеземцам. Иные не принимали незнаемых странников, А эти порабощали благодетельных пришельцев. И мало этого, но еще будет суд на них за то, что те враждебно принимали чужих. А эти, с радостью приняв, потом уже пользовавшихся одинаковыми правами, стали угнетать ужасными работами. Посему они поражены были слепотою, как те, некогда при дверях праведника». когда, будучи объяты густою тьмою, искали каждый входа в его двери. Самые стихии изменились, как в арфе звуки изменяют свой характер, всегда оставаясь теми же звуками. Это можно усмотреть через тщательное наблюдение бывшего. Ибо земные животные переменялись в водяные, а плавающие в водах выходили на землю. Огонь в воде удерживал свою силу, а вода теряла угошающее свое свойство. Пламя, наоборот, не вредило телам бродящих у доборазрушимых животных и не таял легко растаивающий снеговидный рот небесной пищи. Так, Господи, Ты во всем возвеличил и прославил народ Твой и не оставлял его, но во всякое время и на всяком месте пребывал с ним. Текст читал Роман Волков.